Урок 12. Концентрируйтесь на богатстве. Человек не призван быть бедным. Когда богатство приобретается при помощи правильных методов, оно меняет жизнь к лучшему. У всего есть своя ценность. Все можно использовать как на добро, так и на зло. Подобно богатству, силы разума можно использовать как для добра, так и для зла. Небольшой отдых восстанавливает силы, но избыточный отдых превращается в лень, безумность и мечтательность. Если вы берете свое богатство от других неправедными методами, вы злоупотребляете свои силы. Но если ваше богатство происходит от правильных источников, оно принесет вам благословение. При помощи богатства мы можем совершить дела, которые возвысят нас и все человечество. У многих людей есть цель стать богатыми. Эта цель стимулирует их усилия. Они стремятся разбогатеть, чтобы роскошно жить и одеваться, и тем самым привлекать друзей. Без друзей они не были бы настолько разборчивы в своем окружении. Факт состоит в том, что чем более привлекательным мы делаем себя и наше окружение, тем более вдохновляющим является их влияние. Неприятное или неподходящее внешнее окружение – не способствует развитию правильной мысли. В качестве первого шага к приобретению богатства окружите себя полезными влияниями. Председайте на культурное окружение и его благотворное влияние. Большинство великих людей всех эпох были относительно богатыми. Они либо заработали деньги сами, либо унаследовали их. Без денег они не смогли бы совершить тех дел, которые они совершили. У человека, занятого монотонным физическим трудом, вряд ли будет такие же возвышенные идеалы, как и у человека, который живет более свободно. Обычно богатство – результат достижений, Однако оно не является наградой за трудолюбие. Тысячи людей работают, не покладая рук, но никогда не становятся богатыми. Другие приобретают богатство с намного не меньшими усилиями. Важный шаг по направлению к богатству Это умение видеть возможности. Человек может быть настолько производительным, насколько возможно. Но если он не пользуется своими ментальными силами, он будет обычным трудягой, подчиняющимся человеку, который использует для своего блага ментальные силы. В обычной жизни никто не может стать богатым, только откладывая часть своего заработка. Многие люди экономят всю жизнь, только растрачивая жизненную силу и энергию. Так, например, я знаю одного человека, который ходил на работу пешком. Ему был нужен час, чтобы дойти до работы, и час, чтобы вернуться обратно. Если бы он пользовался автомобилем, ему требовалось бы только 20 минут. Этот человек экономил 10 центов в день, но тратил полтора часа своего времени. Такую инвестицию нельзя назвать прибыльной, если только не считать пользы от ходьбы для здоровья. Время, которое мы тратим на попытки справиться с неблагоприятными деловыми окружением, можно с большей пользой потратить на созидание нашего процветания. Большая ошибка, которую допускают многие в нашем поколении, состоит в том, что они выбирают дурную компанию, общение с людьми, которые не развили свои лучшие качества. Когда они уделяют слишком много внимания общественной жизни, их основными мотивами становится отдых и развлечения, Когда это происходит, люди забывают об экономности и приобретают привычку к расточительности. Они бездумно тратят свои финансовые, физические, ментальные, моральные и духовные ресурсы вместо того, чтобы сохранять их. Как следствие, у них нет должной мотивации. Силы и способности, данные от Бога, остаются недостаточно развитыми. Такие люди допускают ошибочное суждение в важных жизненных вопросах. Что касается денег, такие люди предпочитают паразитировать всегда, когда есть возможность. Они много потребляют и мало производят. Трагичная жизнь таких людей состоит в том, что они должны усвоить ряд болезненных уроков прежде, чем поймут силы и законы управляющие жизнью. Только немногие извлекают пользу из ошибок других людей. Мы должны пережить наши ошибки самостоятельно и применить полученные знания, чтобы исправить свою жизнь. Любой человек, который когда-либо добивался успеха, никогда не занимался монотонной работой длительное время. Ему было нужно время, чтобы подумать. Он не исполнял свои обязанности точно так же, как и раньше. Благодаря намеренным и сосредоточенным усилиям он постоянно улучшал методы своей работы. Недавно я посетил одну лекцию о процветании. Я знал, что лектор жил в нищете 10 лет и хотел услышать, что он скажет. Этот мужчина прекрасно выступал, и я не сомневаюсь, что он принес пользу некоторым из слушателей. Однако, сам он не получил никакой пользы от собственного учения. После лекции я представился ему и спросил, верит ли он сам в то, что говорит. Он ответит, что да. Тогда я поинтересовался, удалился ему разбогатеть. Он сказал, что пока еще нет. Я спросил, в чем причина. Мужчина ответил, что ему просто не судьба быть богатым. Примерно за полчаса разговора я объяснил ему, почему бедность всегда была его спутником. Он бедно одевался. Он читал свои лекции в самых обшарпанных залах. Своими действиями и верованиями он привлекал к себе бедность. Он не осознавал, что его мысли и его окружение производили неблагоприятное впечатление. В беседе я сказал ему, «Мысли – великие движущие силы. Мысли богатства привлекают богатство». Если вы хотите богатства, вам нужно привлечь силы, которые помогут его получить. Если вы держитесь мысли бедности, вы привлекаете бедность. Если же вы в своем разуме твердо решите, что будете богатым, вы внедрите эту мысль во все свое сознание. Благодаря этому вы будете пользоваться всеми внешними обстоятельствами для достижения собственной цели. Многие люди считают, что если у вас есть деньги – вам легче заработать еще больше денег. Но это не обязательно верно. 90% людей, начинающих бизнес, терпит неудачу. Деньги сами по себе не помогают человеку накапливать больше, если только он не научился искать хорошие возможности для их вложения. Если он унаследует деньги, с большой вероятностью он их потеряет. Но если человек сам заработал деньги, он не только знает их ценность, но и развил силу, помогающую заработать еще больше денег, если он их потеряет. Деловой успех в наше время зависит от предвидения, верного суждения, хватки, твердой решимости и настойчивости в движении к цели. Никогда не забывайте, что мысль – такая же реальная сила, как и электричество. Настройте мысли на то, чтобы давать той же мерой, которую вы получаете. Если вы не делаете этого – Вы не обогащаете других и, следовательно, не заслуживаете быть богатым. Если человек пытается бесплатно получить от других все, что он может, он становится таким эгоистичным и порочным, что не может даже насладиться собственным приобретением. Мы видим примеры этого каждый день. Когда мы берем что-то у других, это будет взято у нас. Вы должны справедливо выполнять свои обязанности. Мы не достигнем совершенства до тех пор, пока не избавимся от всех невыполченных долгов. Мы все осознаем это. Почему бы нам по справедливости не компенсировать все, что мы получаем? Первый и наиболее важный шаг в приобретении богатства – окружить себя благотворным влиянием. Это включает в себя хорошие мысли, хорошее здоровье, хорошее домашнее деловое окружение, а также успешных деловых партнеров. Используйте все законные средства, чтобы познакомиться с людьми высокого калибра. Пусть ваши ментальные вибрации в отношении бизнеса гармонируют с их вибрациями. Это сделает ваше общество не только приятным, но и желанным. Завязав близкую дружбу с богатыми людьми, которые пользуются хорошей репутацией, вы можете доверить им для инвестиций свои дополнительные заработки, какими бы незначительными они ни были пока не разовьете инициативу и деловую хватку для управления собственными инвестициями. Благодаря связи с этими людьми вы найдете свое место в жизни. Если вы будете концентрироваться и должным образом исполнять свои возможности, это место не будет незначительным. Если вы компетентны, вы будете получать удовольствие от осознания, что вы облегчаете путь к такому же положению для людей, которые пойдут за вами. В вашем мозгу есть энергия, которая выведет вас из заезженной колеи и поставит на самую вершину горы успеха, если только вы научитесь ею пользоваться. Бензин в двигателе не сдвинет автомобиль до тех пор, пока искра не воспламенит этот бензин. Точно так же дело обстоит и с разумом человека. Мы говорим сейчас не о гениях, а о людях с обычными способностями. У каждого из них в мозгу есть способность, подниматься над невозможным и проникнуть в страну успеха, которая лежит за ее пределами. Надежда, уверенность в себе и решимость действовать дают искру, которая заставляет энергию работать.